Правило 54. Не доверяй никому. Одной рукой из материи я создал щит. Во второй руке появился клинок, которым я проткнул первого паукана, прыгнувшего на меня. По щиту пришлось сразу несколько ударов щупальцами. Твари брали меня в кольцо, а я отходил к стене. Прижавшись спиной к камню, обороняться стало проще, но лишь до того момента, как пауканы не стали нападать сверху. Они забирались наверх, и я больше не успевал отбиваться. Пришлось создать и во второй руке щит, чтобы меня не порвали на части. Согнувшись, я укрылся за щитами и ждал, пока закончится мана. Энергия Эпсилон уже закончилась, но щиты питались за счет дельты. Гамма закончилась еще во время переговоров, так что рассчитывать мне не на что. Нужно было бежать назад. Но бросить свету я не мог Как жить потом с этим? Чувствуя, как силы покидают меня, я не мог поверить происходящее Умирать не хотелось, но и сделать ничего я не могу Хотя я уже сделал все, чтобы себя спасти Точнее, чтобы меня спасли Волна пламени обожгла ближайших тварей, да и меня задела После чего на пауканов обрушился град из призванных лезвий или осколков В себе что творилось вокруг, было сложно что-то разобрать Бульдог одним из первых стал прыгать на мутантов и рвать им глотки За пару минут пауканов перебили, хотя из тоннели уже слышались крики и грохот. К нам бежало все гнездо. «Вы пошли за мной? Это очень... Спасибо вам, короче!» Сказал я, не сумев найти красивых слов. «Не льсти себе! Просто нас там прижали, и пришлось убегать!» Ответил бульдог, на глазах залечивая свои раны. «Нужно перебить эту мерзость!» Сказал незнакомый мне парень. «Кажется, именно он сжег твари огнем. Прибереги энергию, она постоянно рассеивается!» произнесла девушка, которую я тоже не видел раньше. «В смысле рассеивается?» – удивился я. «Когда съедаешь камень, восстанавливается сотня энергии, минут за десять примерно, но с этим токсином внутри у меня восстановилось всего семьдесят, и она постоянно уменьшается, выходит около тридцати за десять минут, то есть за полчаса почти все, что ты восстановил, одним камнем уходит», – пояснила она. Девушка говорила быстро и четко, так что много времени на это не ушло. «Это все, кто выжил?» — спросил я, осматривая толпу. «Двенадцать человек, потрепанных, в оборванной одежде, паутине, обезвоженных и истощенных. Так себе команда для зачистки гнезда». «Всех освободить не успели», — печально сказал Кадык. «Тут еще есть люди, несколько выживших», — указал я на кучу тел. «Несколько человек начали их освобождать, а я — вглядываться в тоннель». «Нужно его как-то обрушить», — предложил я. «Есть у кого такие навыки?» Все начали переглядываться. «У меня есть», — сказал один худощавый мужик с бородой. — У тебя же вроде иллюзии, — уточнил бульдог. — Да, создам иллюзию обвала, может, прокатит. И долго она продержится? — спросил я. — Минут пять, — ответил мужик. — Ну, хоть что-то, за это время свалим отсюда. Личинок они будут защищать всем гнездом, а вот погоню устроит лишь часть. Пока мы разговаривали, Свету, Фокси и еще троих человек освободили от паутины и привели в чувство. Пиромант тем временем сжег три кокона. — Эй, ты нафига ману тратишь? — возмутился бульдог. «Ты видел, какая там мерзость внутри? Их всех нужно перебить!» — возразил пиромант. «Я подошел посмотреть, что же там внутри, ожидая увидеть детенышей пауканов или чего-то подобного. Но то, что я увидел, меня поразило до ужаса. Внутри коконов были человеческие младенцы, хотя вряд ли это были обычные люди. Очевидно же, что это дети мутантов. Люди не рождаются из коконов и их не кормят остатками других людей, по крайней мере, в нашем мире». Плод все же немного отличался от человека, но лишь некоторыми эволюционными особенностями. У него имелся отросток хвоста, небольшие разрезы за ушами, похожие на жабры, маленькие рожки и когти на пальцах. «Какого хрена?» — изумился бульдог, тоже рассмотрев подгоревший плод. Пиромант в это время сжег следующий кокон. Тот с щавканием треснул, выливая вокруг вязкую слизь, а пламя пожирало его содержимое. «Кажется, я видел взрослую особь», — пробормотал я, склонившись над мертвым младенцем. — И как он выглядел? — спросила Света, отдирая из себя остатки паутины. — Как человек. Правда, лица я не видел. Именно такая тварь взорвала стену и вколола мне токсин. — Нужно сжечь это гнездо, нахрен! — завелся бульдог. — Нет времени, к нам уже пришли, — сказал я, указывая на тоннель. По нему бежало множество тварей заполняя собой все поверхности пещеры, включая потолок. В этот момент мужик создал иллюзию. На вид камень было не отличить от настоящего, но надолго его не хватит. Я съел еще два камня и стал осматривать помещение в поисках выхода. С противоположной стороны был еще один тоннель, но немного поменьше. Что творилось в нем, неизвестно, так как там не было светящихся вкраплений. «Туда!» — указал я рукой на тоннель. Все побежали за мной, по пути стараясь хотя бы повредить как можно больше коконов. Забежав внутрь, я пропустил вперед остальных, а сам попытался образовать обвал. Для этого я резал стену пещеры на максимально возможную глубину, под большим углом. Прошелся так метров пять. Затем развернулся и пошел обратно, вырезая под другим углом. Таким образом мне удалось извлечь длинный треугольник. То же самое я сделал с противоположной стеной, но пещера оставалась целой. «Пойдем, моя иллюзия сейчас развеется!» — поторопил меня мужик. «Сейчас, осталось немного!» Моя энергия Эпсилон закончилась, но к этому времени уже восстановилось пять десятков дельты. А учитывая, что она эффективнее, то должно хватить. И я принялся резать потолок. Барьер держался еще долго, но недостаточно, чтобы я успел закончить. Хотя кое-кто догадался, что это лишь иллюзия до да ее исчезновения. Сквозь фальшивую стену прошел человек-мутант. Похоже, тот самый, что взорвал нашу стену. По крайней мере, одежда та же. Но нас он, похоже, не замечал. Мутант рванул к сожженным коконам и рухнул рядом с ними на колени. Послышался вопль горя и злости. У меня даже мурашки побежали по коже. Жаль, он слишком далеко, и хотя арбалет сейчас при мне, но болтов давно нет. А что если... Нет, на это нет времени. Я продолжил резать потолок, и тут мутант меня заметил. Поднявшись, он побежал с невероятной скоростью, и хоть помещение было просторным, дистанция сокращалась очень быстро. В этот момент исчез иллюзорный барьер, и следом за мутантом бежала орда тварей. Появилось предательское желание все бросить и рвануть за своими, но я все же уверен в своих навыках. Немного отойдя назад, я создал самую крупную пластину и вместе с рывком бросил ее в потолок. Материя затерялась в каменном монолите, вызывая обвал. Оглушительный грохот, вибрации, от которой осушила ноги, и волна пыли накрыли меня с головой. Казалось, что потолок упал на меня сверху, но это было не так. Он всего лишь рухнул рядом. Я зашелся кашлям, протирая глаза. Казалось, что в них набралось два килограмма камней и килограмм пыли. Но раз я еще живой, значит, у меня получилось. Другой вопрос, куда теперь дальше идти? Мы все еще в гнезде, и неизвестно, где отсюда выход. Зато теперь ясно, почему твари так активно атаковали наш дом. Они защищали свое потомство от всех возможных угроз, заодно пополняя запасы продовольствия. Откашлившись и переведя дух, я пошел вдоль туннеля. Двигаться приходилось на ощупь, так как освещения нет совсем. Можно, конечно, использовать навык, чтобы руки изучали хоть немного света, но мне жаль на это тратить энергию, которой и без того критически мало. Впереди слышалось бормотание людей, но где-то вдали, да и не ясно, впереди они или где-то сбоку. Звуки отражались от стен и звучали со всех сторон. Не знаю, сколько я так шел, но ноги конкретно устали, несмотря на усиление тела. Все же без энергии и пищи я обычный человек со всеми слабостями». Безумно хотелось присесть или даже прилечь отдохнуть, но я заставлял себя идти дальше, без сил, не зная куда. Вскоре позади послышался грохот, и по пещере прошла волна вибрации. Они что, взрывают обвал? Вполне возможно. Как-то же они расширяли эти пещеры, хотя не похоже, что проходы сделаны с помощью взрывчатки. Спустя еще какое-то время я наткнулся на что-то мягкое под ногами и едва не упал. Пригнувшись, я изучил руками свою находку. Человек. Мертвый, но тело еще теплое. Выходит, это кто-то из группы. До этого я не был уверен, что иду по их следу. Я держу с левой стороны пещеры, а справа могло быть ответвление, в которое они все свернули. Но раз попался труп, значит направление верное. Вот только отчего он умер? Убил кто-то из своих или тварь какая-то? Ощупав все карманы и пояс, я не обнаружил даже мешочка для камней и осколков. Но тут тоже несколько вариантов. Возможно, их у него и не было изначально, а может, забрали остальные. Даже если и так, это еще не значит, что они же его и убили. При обыске я нащупал кое-что, что помогло мне опознать тело. Это кожаные перчатки с дырками для пальцев. Такие я видел только у чувака, создававшего иллюзию. Он как раз шел последним, не считая меня. Я постарался идти быстрее, чтобы догнать остальных. Вместе у нас больше шансов выбраться, да и свету хотелось бы уберечь. Во рту пересохло так, что стало тяжело дышать. Воздух сушил глотку и легкие. Вспомнились первые дни в этом мире. Словно в ответ на мои внутренние молитвы я услышал звук капель. «Рядом есть вода». Звуки доносились будто бы спереди, но лишь пока я не дошел до развилки. Один тоннель уходил влево, второй прямо. Я пошел налево, так как слышал воду оттуда. Внезапно сил прибавилось, и я почти не заметил, как прошел еще метров пятьсот, пока не добрался до воды. Источник находился где-то в стене, ближе к потолку. Туннель в этом месте заканчивался, и как раз в его конце образовывался небольшой родник. Возможно, эта вода была ядовита, но мне на это плевать. Я с жадностью набросился на живительную влагу, глотая ее вместе с воздухом. Холодная, вкусная, пусть и с небольшим привкусом металла. Силы вернулись ко мне, и я начал ощупывать окончание тоннеля. Здесь действительно был тупик, а в самом конце у стены я обнаружил еще один труп. Он лежал прямо в воде, по которой и мне пришлось потоптаться. Опознать тело не удалось, но это точно не Света, хоть и тоже девушка. Но у Светы грудь поменьше и волосы подлиннее. На этот раз я обыскал тело более тщательно. Нет, не потому, что это женщина, и мне нравилось ее мацать. Просто закралось подозрение, что людей убивает другой человек. В местах жизненно важных органов никаких ран не обнаружилось. Шея тоже невредима. А вот висок пробит чем-то очень тонким. Я бы и не нашел эту рану, если бы не нащупал руками жидкость, стекающую в уши. Ситуевина лучше некуда. Я с ограниченным запасом энергии застрял в гнезде, кишащем тварями, в том числе и личинками какой-то новой расы. Плюс ко всему, я ничего не вижу. Не знаю, куда идти. Отбился от группы, которые, к тому же, кто-то из своих же методично убивает. Ладно, нужно собраться и быстрее их догнать. Вернувшись до развилки, я пошел дальше по тоннелю, пока не наткнулся на следующий труп. Долго обыскивать его не стал, лишь проверил запас камней и осколков. Как я и думал, пропали вместе с мешочками, в которых их зачастую хранят. Дальше я едва ли не бежал. Если не ускориться, то в итоге от группы никого не останется». Но, держась с левой стороны, я уперся в тупик. Тоннель просто неожиданно закончился, а мне пришлось идти назад. Спустя минут двадцать я только нашел поворот, который сейчас был по левую руку. Но, когда я проходил мимо него впервые, для меня он был справа. А то я даже удивился, что целых полчаса мне не попалось ни единого трупа. После поворота я наткнулся сразу на двух мертвецов. «Да что здесь происходит?» – прошептал я. «Мужчина и женщина. Больше о них ничего сказать не могу». Камней и мешочков при них нет, Рано я даже искать не стал. Быстрее идти не получится, но я хотя бы стараюсь не сбавлять темп, при том, что сильно устал. Вскоре меня немного подбодрил шум, услышанный впереди, а затем я увидел свет в конце тоннеля. Кто-то подсвечивал стены пещеры навыком, но кто именно издалека не видно. Я ускорился, уже не держась стен пещеры, и довольно быстро догнал группу. Встретили меня очень радушно, я едва успел создать щит, Одна из девушек бросила у меня что-то едкое. Эта гадость даже мою материю разъела. «Эй, это я!» — заорал я. «Это свои! Хватит палить!» — рякнул на девушку Света. «Мы думали, ты подох давно!» — пробурчал бульдог. «Я нет, в отличие от тех бедолаг, что лежат в тоннеле», — ответил я. «Каких еще бедолаг?» — переспросил бульдог. «Вас тут сколько? Пять человек, а было двенадцать, когда я обвал устроил». «И правда, я и не заметил, как остальные пропали», — пробурчал он. «Да неужели?» — сказала Света. «Ты на что намекаешь?» — набычился бульдог. «Ты какой-то агрессивный. Может, ты убиваешь нас, чтобы твари задержались, пожирая трупы, пока ты выбираешься из гнезда?» — предъявила Света. «Да ты охренела, сучка! Это твой дружок шел позади нас. Очевидно, кто убивает наших!» «За языком следи, пес!» — набычился и я в ответ. Кроме настроек здесь была незнакомая девушка, незнакомый мужик и та бесячая Люся. Ну, она вряд ли сможет кого-то убить, разве что заговорив до смерти или до суицида. Свету я знаю лично, значит, она тоже вне подозрений. Незнакомец выглядит довольно тихим, хотя это еще не значит, что он не может быть убийцей. Незнакомка вызывает больше подозрений, так как атаковала меня сразу же. Хотя, может, это просто хорошие инстинкты и стрессовая ситуация, но больше всего я подозреваю этого бульдога. Он довольно сильный, чтобы убить любого один на один, и при этом довольно агрессивный. «Ты дурак? Это вообще монстры! Зачем нам убивать друг друга?» — подала голос Люся. «Выворачивай карманы!» — сказал я ледяным тоном, глядя на бульдога. «Чё, бля? Пошёл ты нахрен, урод!» — ответил бульдог. «У всех жертв отсутствовали мешки с камнями, хотя они есть почти у всех, и, взяв нас в плен, твари не отобрали ни камни, ни осколки, так что это кто-то из людей». «Показывай, что у тебя в карманах!» «С хера ли я должен тебе что-то показывать? Сам сначала покажи!» Я молча вывернул пустые карманы, затем показал пояс, на котором был один-единственный мешочек с камнями. Его содержимое я высыпал на ладонь, демонстрируя, что не так богат. «Это все, что у меня есть. Теперь ты!» — сказал я без эмоций. «Может, ты их позади спрятал? Я тебе не верю!» — перешел на крик бульдог. «А меня не колышет твоя вера! И тон поубавь! Не хватало еще сдохнуть тут из-за твоей истерики!» «Ну, сука! Ладно, смотри!» — рявкнул тот и проделал то же, что и я. У него было два мешочка, но камней при этом еще меньше, чем у меня. «Откуда второй мешок?» — спросил я. «Стру снял, который из паутины достал!» Почти спокойно ответил тот. «Доволен?» «Нет, буду доволен, когда найдем убийцу!» — ответил я. Может, он вообще не с нами, а остался где-то сзади, — снова высказалась Люся. Он бы тогда напал на меня. Всех, кроме парочки, он убил один на один. Меня бы не пропустил. — Ну вот, все снова указывает на тебя, — прорычал бульдог. — Ты, Тихоня, показывай карманы, — сказал я, игнорируя агрессию. — Че сразу я? — удивился тот. — Не сразу, а по очереди. Сейчас все покажут, и мы докопаемся до правды. Тот не стал спорить и показал свой пояс. У него мешочка в не обнаружилось совсем, что тоже было подозрительно. «Ты где камни хранишь?» — спросил бульдог. «Да у меня их не было никогда. Мне с навыком не повезло. Кстати, если мешки ни у кого не найдем, будем проверять навыки и оружие. Раны у жертв были характерными. Кот, может, сначала выберемся отсюда? Твари нас рано или поздно найдут. А если завал разберут, то скорее рано», — сказала Света. «Нет, я не собираюсь идти с людьми, которые могут в спину всадить э, что-то», — ответил я. «Какой у тебя навык?» — пристал к мужику бульдог. «Да создаю всякую хрень из энергии. Шарики маленькие и все такое», — ответил мужик. «И все? У тебя один навык?» — удивился бульдог. «Ну да. А как с таким можно прокачаться? Он бесполезен». Я заподозрил, что его навык схож с моим. «А покажи шарики. Энергия есть еще?» — сказал я. «Да, есть. Мне ее некуда тратить с таким навыком. Я вам даже освещение создавал, пока меня Люся не сменила». Люся сейчас действительно светилась, скорее всего, используя навык поиска воды. Или как там он? Кстати, не такой уж и бесполезный навык, как оказалось. Мужик сосредоточился на руках. Те засветились фиолетовым, и между его ладоней, спустя секунд пять, появился небольшой шарик. Даже меньше, чем я создавал на первом уровне навыка. Но очень похож. «Это ты называешь бесполезным навыком?» — изумился я. «Да у меня такой же! Я берсерк ввалил и обвал этот устроил!» Мужик удивился или изобразил удивление. «Таким навыком можно запросто проделать рану, которую я обнаружил. А чтобы я не догадался, он преуменьшает свои возможности. Хотя навык и правда непростой, я очень много времени потратил на его освоение». «Ладно, давай ты показывай!» — сказал я незнакомке, что меня атаковало. Та без вопросов и возражений показала пояс, даже задрала майку и вывернула чашечки лифчика, показывая, что и там ничего нет. Мужики засмотрелись на красивую грудь, а я искал в этой девушке подвох. «Что у тебя за навык?» — спросил я. «Кислотой бросаюсь. Ты видел. Второй беспонтовый. Могу дыхание задерживать. Им как раз и освещала тоннель», — ответила девушка. «Ладно, Люся, давай теперь ты», — потребовал я. «Не буду я вам ничего показывать. Бульдог, скажи им, что это не я». «Она говорит правду. Я видел ее почти все время. Она рядом шла и за руку держалась», — сказал бульдог. «Да хоть за член пусть держится. Показывай навыки, свободно!» — рявкнул я. Девушка посмотрела на меня испепеляющим взглядом, но все же задрала майку и показала два мешочка. Один пустой, а во втором всего пара камней. «Доволен, урод!» «Заткнись!» — ответил я ей безразлично. «Теперь показываем все свои навыки и оружие». «Подожди, а почему твоя подружка не показывает мешочки?» заметил бульдог. «Потому что я ее знаю лучше вас всех. Она не станет людей без причины убивать», — ответил я. «Так себе аргумент. Раз все показали, пусть и она показывает», — настаивал бульдог. «Да, меня же ты заставил, урод», — поддакивала Люся. «Ладно, Свет, покажи им». «Не буду я ничего показывать. Может, вам еще догола раздеться?» «Свет, ты чего? Просто покажи, что под майкой. Это же не ты их убила», — удивился я ее реакции. Мы херней занимаемся, пока твари идут по нашему следу. Алло, чего вы тупите?» Стояла на своем Света. «Слышь, сучка, рот закрыла и майку задрала!» Снова набычился бульдог. В этот раз я заступаться за нее не стал. Уж как-то подозрительно она соскакивает с темы, хотя могла бы уже давно показать свой ремень и карманы. Лицо Светы исказилось странной ухмылкой, а затем из ее рук вырвалось копье гарпуна и пробило голову мужику, который освещал пещеру.